Валентина Дёгтева в аквариуме. Папа с Нинкой пошли в магазин «Океан» за крабовыми палочками. Папа в очередь встал, а Нинку посадил возле аквариума – сторожить сумки. Возвращается, сумки стоят. Ребёнок исчез. Ну, папа сразу подумал, что Нинку инопланетяне похитили для опытов. Очень расстроился. Тут в аквариуме забулькало что-то. Папа смотрит. А это Нинка внутри плавает. Пузыри пускает. И за стеклом ему улыбается. «А ну вылезай!» Разозлился папа. «Ноги промочишь. И пальто мама только вчера чистила. И в стекло так кулаком стучит. Старичок какой-то в аквариум подошел, посмотрел и головой качает. «Не хулиганьте, гражданин! Русалочку не пугайте!» «Далеко зашла рыбная промышленность!» Тут Нинка голову высовывает. «Ой, пап, тут так здорово, будто не я в аквариуме, а вы все вокруг в большом аквариуме!» Папа даже подпрыгнул. «Вылезай, кому говорят!» «Вот еще! Не захотели меня в бассейн отдавать? Теперь здесь плавать буду!» «И обратно! Бултых!» К папа продавщица кинулся. «Достаньте!» — говорит мою дочь за аквариума. Вон ту в красной шапке с кисточками. Нечего ей там с самами плавать. А продавщица худая такая тетя в шерстяных носках. Ему отвечает. Мужчина в кассу и продолжает маникюром заниматься. Как в кассу удивился папа. Продавщица Нинку взглядом смерила, взвесила и кричит. Эй! «Света, разве русалок завозили? Почем килограмм?» «Это не русалка. У нее хвоста нет!» Робко заметил папа. анинка выплывает и говорит, «Ну и что, что нет? Мне тут так хорошо. Может, и хвост скоро вырастет. Хочу быть русалочкой. Пап, иди сюда, водяным будешь». И на спину перевернулась. Папа испугался, «Не надо, русалочка, они все несчастные, их принцы не любят».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 А завести кричит ее «мне». я авоську сует. Папа опомнился, грудью на прилавок лег. «Не пущу! Вы тут не стояли!» «Сколько с меня?» Продавщица цену называет. Но тут Нинка возмутилась. «Сколько-сколько?» «Это можно три ковра купить?» «Да я столько не стою!» «Папа, убирай кошелек, я выхожу на берег, я все дно прочесала в аквариуме ни одной золотой рыбки нет. Всех небось это...» Жадная тетя повылавливала. По дороге домой папа утешал мокрую нинку. Ничего, мы пойдем к дяде Пете, будешь у него дома плавать. У него тоже большой аквариум есть с золотыми рыбками.